В итоге Эдди так и не понял слов песни Риса. Не из-за диалекта. Роланда-то он хорошо понимал, а из-за быстроты, с которой слова слетали с его губ. Однажды такое с ним уже было. Когда по ТВ он увидел табачный аукцион где-то в Южной Каролине. Так вот, аукционист говорил так же быстро. Слова жестко загонялись в рамки песни, коверкались, если никак не умещались в этих рамках. В принципе, это была даже не песня, а декламация или уличный хип-хоп. Более точного определения Эдди подобрать не мог. И все это время ноги Роланда выбивали заданный ритм по доскам эстрады, а толпа хлопала и кричала «Кам! Кам! Кам! Кам!» И вот что смог уловить Эдди. Кам-кам-кам-кам мало рис я сажала, землю опускала, семя прорастало. Семя я сажала, гориса напевала. Тянется зелёный росте Кам-кам-кам-кам мало, кам-кам-кам-кам мало, растет реседрён. Вот под лимбесами травка показалась. Кам-кам-кам-кам мало выше поднималась. Почнли зелёный под его покровом. Кам-кам-кам-кам парень девчонка. Кам-кам-кам-кам мало долго Целовались, долго миловались Они под небесами Кам-кам-кам-кам-камала не зря рис сажала Кам-кам-кам-камала не зря рис сажала За первыми двумя Последовали еще как минимум три куплета К тому времени Эдди уже Перестал различать слова Но общий смысл правда понял Весной молодые мужчина и женщина сажают Рис и дают жизнь ребенку Темп песни и без того быстро все ускорялся. Слова слились воедино, руки зрителей двигались с невероятной скоростью, а каблуки Роланда полностью исчезли из виду. Если бы Эдди не видел это все собственными глазами, то сказал бы, что танцевать с такой скоростью невозможно, особенно после плотного обеда. «Сбрось обороты, Роланд! Мы же не можем позвонить 911, если у тебя вдруг хватит, Кондрашка!» Потом по какому-то сигналу, который Эдди, Сюзанна и Джейк не уловили, Роланд замолчал. И жители кальи, перестав хлопать, вскинули руки к небу и резко двинули бедра вперед, как при половом акте. КАМАЛЛА! Прогремела в павильоне, и наступила тишина. Роланд покачнулся, под градом катился по щекам и лбу и упал со сцены в толпу. У Эдди ёкнуло сердце. Сюзанна вскрикнула и уже покатила к стрелку, но Джейк успел ее установить, схватившись за одну из ручек за креслом. «Я думаю, это часть шоу!» «Да, я тоже в этом уверен!» Поддержал его Бенни слайдно. Толпа радостно ревела и аплодировала. Роланда передавала друг другу на вытянутых руках, а свои стрелок простер к звездам. Его грудь высоко вздымалась, и, не веря своим глазам, Эдди наблюдал, как Роланд плывет к ним, словно на гребне волны. Роланд поет, Роланд танцует. Эдди покачал головой. А для полного счастья Ичью прыгает со стены в толпу, как Джой Рамон. О ком ты говоришь, сладенький? Неважно. Но этот прыжок уже ничем не перекрыть. Он точно овенчает праздник. Эдди не ошибся.